Глава 4. Мы сжигаем металлический саван. Мне снилось, что Рэйчел Элизабет Дер играет в дартс, используя в качестве мишени мой портрет. Она стояла в своей комнате. Ну, ладно, это я загнул. Надо признать, обычной комнаты у Рэйчел нет. Она живет в Бруклине на верхнем этаже, принадлежащего ее семье большого многоквартирного дома реконструированного здания из бурового песчаника. Вместо комнаты у нее огромный чердак с промышленными лампами под потолком и окнами во всю стену. Он раз в двадцать больше квартиры моей мамы. Из акустической системы босс грохотал какой-то альтернативный рок. Насколько я знаю, в своих музыкальных предпочтениях Рэйчел руководствуется простым правилом. Все песни в ее айподе должны звучать по-разному, и они непременно должны быть необычными. На Рэйчел было надето кимоно, волосы взлохмачены, как будто она только что проснулась. Кровать была в беспорядке, несколько мольбертов стояли закрытые тканью, на полу валялась грязная одежда и обертки от шоколадных батончиков. Впрочем, когда комната настолько велика, беспорядок не так бросается в глаза. За окнами раскинулся ночной Манхэттен. Картина, в которую Рэйчел бросала дротики, изображала меня, стоящего над гигантом Антеем. Рейчел ее написала пару месяцев назад. На картине у меня было пугающе зверское выражение лица, поэтому было непонятно, хороший я герой или плохой. Впрочем, Рэйчел сказала, что после сражения я именно так и выглядел. «Полубоги!» — бормотала Рэйчел, бросая в полотно очередной дротик. «Их глупые задания!» Большинство дротиков отлетали от картины, но некоторые попадали, а один торчал у меня из подбородка, как козлиная бороденка. Кто-то постучал в дверь спальни. «Рэйчел!» — прокричал мужской голос. «Что, скажи, на милость ты устроила? Выруби эту...» Рэйчел подобрала пульт дистанционного управления и выключила музыку. «Заходи!» — вошел ее отец, хмурясь и моргая от яркого света. У него были рыжеватые волосы, немного светлее, чем у Рэйчел, смятые с одной стороны. Очевидно, он проиграл сражение с подушкой. Его шелковую синюю пижаму украшала вышитая монограмма «ВД». «Нет, вы только подумайте, кто в наше время носит пижамы с монограммами?» «Что происходит?» — требовательно спросил он. «Сейчас три часа ночи». «Не могла уснуть», — ответила Рэйчел. Один из торчащих в моем лице дротиков отвалился от полотна. Рэйчел спрятала оставшиеся за спиной, но мистер Дэр их заметил. «Значит, я так понимаю, твой приятель не поедет на Сент-Томас?» «Мистер Дер всегда так меня называл. Никогда не говорил Перси. Просто твой приятель или молодой человек, если обращался ко мне. А делал он это нечасто». Рэйчел сдвинула брови. «Не знаю». «Мы уезжаем утром», — сказал ее отец. «Если он до сих пор не решил...» «Вероятно, он не поедет», — с несчастным видом перебил Рэйчел. «Ты доволен?» Мистер Дер заложил руки за спину и прошелся по комнате, мрачно поглядывая по сторонам. «Я представил, как он с таким же лицом расхаживает по залу заседаний совета директоров своей строительной компании, нервируя сотрудников». «Тебе по-прежнему снятся кошмары?» — спросил он. «Мучают головные боли?» Рэйчел швырнула дротики на пол. «Не стоило рассказывать тебе об этом». «Я твой отец», — возразил мистер Дер, «И беспокоюсь о тебе». «Точнее, о репутации семьи», — пробормотала Рэйчел. Отец никак не отреагировал. Видимо, уже привык выслушивать подобные обвинения. А может, так оно и было». «Мы могли бы позвонить доктору Аркрайту», — предложил он. «Он помог бы тебе пережить смерть твоего хомяка?» «Мне тогда было шесть лет», — возразила девушка. «Нет, папа, мне не нужен врач, мне просто...» Она беспомощно покачала головой. Ее отец остановился у окна, оглядывая Нью-Йорк, как будто это его собственность. На самом деле он владел только частью города. Тебе стоит сменить обстановку решил он. «Ты подверглась нездоровому влиянию». «Я не поеду в женскую академию Кларион», — отрезала Рэйчел. «А с кем я дружу, тебя не касается». Мистер Дер улыбнулся, но его улыбки очень не хватало доброты. Она словно говорила, «Однажды ты поймешь, как глупо себя вела». «Постарайся поспать», с нажимом сказал он. «Завтра к вечеру мы будем на пляже. Будет весело». «Весело», — повторила Рэйчел. «Море веселье. Отец вышел из комнаты, не закрыв за собой дверь. Рейчел уставилась на мой портрет, потом подошла к одному из закрытых полотнищем Мальбертов. «Надеюсь, это только сны», — проговорила она, снимая покрывало. На полотне был сделан простой набросок углем, но Рэйчел отличная художница. С холста на меня смотрел Лука — Совсем еще маленький мальчик лет девяти, со зловещей усмешкой и без шрама. Не представляю, откуда Рэйчел узнала, как Костелан тогда выглядел, но портрет получился потрясающий, поэтому мне показалось, что рисовали его с натуры. Из того, что я знал о жизни Луки, а знал я очень мало, следовало, что на картине он был изображен незадолго до того, как узнал, что он полукровка, то есть незадолго до побега из дома. Рэйчел пристально посмотрела на портрет, потом открыла другое полотно, еще более пугающее. На нем она нарисовала небоскреб Empire State Building, весь освещенный огнями, а на заднем плане бушевал шторм, из облаков тянулась огромная рука. У подножия здания собралась толпа, но не туристов и пешеходов. Я разглядел копья, дротики и знамена все признаки того, что на улице стояла армия. «Эрси», — прошептала Рэйчел, как будто знала, что я слушаю. «Что же происходит?» Сон оборвался. Последнее, что я запомнил, как собирался ответить на ее вопрос. На следующее утро я хотел позвонить Рэйчел, но в лагере нет телефонов. «Дионису с Хероном наземная линия связи ни к чему», Если им зачем-то нужно выйти на контакт с Олимпом, они просто отправляют радужные сообщения богини Ириды. Когда полубоги пользуются мобильными телефонами, чудовища улавливают такой сигнал за сотни миль и приходят по нашу душу. С таким же успехом можно вопить «Вот он я! Пожалуйста, сделайте мне пластику лица!» Конечно, лагерь защищают волшебные границы, но все же не стоит так сильно привлекать к себе внимание. У большинства полубогов, румян на бет и еще пара человек, вообще нет мобильников. А я никак не мог подойти к дочери Афины и брякнуть Эй, одолжи одолжи-ка мне телефон, хочу звякнуть Рэйчел». Для того, чтобы сделать звонок, мне пришлось бы покинуть лагерь и идти пешком несколько миль до ближайшего круглосуточного магазина. Даже если бы Херон меня отпустил, к тому времени, как я туда добреду, Рэйчел уже будет сидеть в самолете, летящем на Сент-Томас. В мрачном одиночестве я позавтракал за столом Посейдона, не сводя глаз с трещины в мраморном полу. На этом месте два года назад Ник изгнал в царство мертвых кучку кровожадных скелетов. Не могу сказать, что воспоминание улучшило мой аппетит. После завтрака мы с Аннабет спустились вниз с холма провести осмотр домиков. Вообще-то, согласно очередности, дежурить полагалось Аннабет, а мне предстояло разобрать присланные Хирону отчеты. Но поскольку нам обоим ужасно не хотелось заниматься этой рутиной, мы решили разделить наши тяготы, чтобы никому не было обидно. Мы начали с домика Посейдона, в котором я жил один. Этим утром я заправил свою кровать, ну, вроде того, и поправил рок Минотавра, чтобы ровно висел на стене, так что, как мне казалось, заслужил четверку по пятибальной системе. Аннабет состроила гримасу. «Вещей у тебя много», — она подцепила кончиком карандаша валявшиеся на полу спортивные шорты. Я рывком вырвал их у нее. «Эй, не наседай! С прошлого лета прибираться некому с тех пор, как Тайсон уехал». «Три из пяти», — резюмировала Аннабет. Я почел за благо не спорить, и мы двинулись дальше. На ходу я бегло просматривал пачку отчетов для Херона. Тут были письма от полубогов, духов природы и сатиров со всей страны, и все они сообщали, что в последнее время чудовища активизировались. В основном эти послания были выдержаны в удрученном тоне, а мой мозг, отекченный СДВГ, ужасно не любит концентрироваться на всяких мрачных вещах. Примечание. СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Конец примечания. Повсюду вспыхивали небольшие сражения. Лагерь практически не пополнялся новыми обитателями, потому что сатиры не могли найти новых полубогов и доставить их на холм полукровок. Мешали наводнившие страну чудовища. От нашей подруги Талии, возглавлявшей охотницы Артемиды, уже несколько месяцев не было ни слуху, ни духу. Возможно, Артемида и знала, что с ними случилось, но нам не сообщала. Мы зашли в домик Афродиты, разумеется, получивший пятерку. Кровати заправлены идеально, одежда в сундуках разложена по цветам, на подоконниках благоухают свежие цветы. Я хотел снять один балл из-за того, что весь домик провонял дорогущими духами, но Анна Бет проигнорировала мое замечание. На высшем уровне, как и всегда, Селена, похвалила она, Селена безжизненно кивнула. На стене над ее кроватью висели фотографии Бикендорфа. Девушка сидела на постели с коробкой шоколадных конфет на коленях, и я вспомнил, что ее отец владеет шоколадной фабрикой в виллидже, благодаря чему и привлёк в свое время внимание Афродиты. «Хочешь конфету?» — спросила Селена. Отец прислал. Он думал... Думал, они поднимут мне настроение. «И как? Помогает?» — спросил я. Девушка покачала головой. «На вкус как картон». Я ничего не имел против картона, поэтому попробовал одну. Аннабет направилась к выходу. Мы пообещали зайти к селене позже и двинулись дальше. Пока мы шли через площадку для собраний, разгорелась потасовка между обитателями домиков Ареса и Аполлона. Какие-то отпрыски Аполлона, вооруженные зажигательными бомбами, подлетели к домику Ареса на колеснице, запряженной двумя пегасами. Я никогда раньше не видел эту колесницу. Выглядела она как легкая прогулочная коляска. Вскоре крыша домика уже полыхала, и наяды с озера помчались заливать ее водой. Потом обитатели домика Ореса сотворили проклятие, и стрелы нападающих превратились в резину. Это не остановило стрелков. Вот только стрелы теперь от детей Ореса отскакивали. Двое лучников пустились на утек, а за ними гнались дети бога войны, выкрикивая стишок «Будете знать, как нас проклинать! Надоело рифмовать!» Анна Аннабет вздохнула. Неужели опять? Последний раз, когда ребята Аполлона прокляли домик рифмующим проклятием, оно выветривалось почти неделю. Я пожал плечами. Аполлон — бог поэзии, покровитель лучников. Я лично слышал, как он декламирует стихи. «Уж лучше получить стрелу в спину». «Что они не поделили на этот раз?» — спросил я. Аннабет не ответила, что-то быстро черкая в свитке, в которой заносила результаты инспекции. Наверное, поставила каждому домику единицу. Я вдруг осознал, что пялюсь на нее. Довольно глупое поведение, учитывая, что я ее видел изо дня в день уже не первый год. Этим летом мы с ней сравнялись в росте. Какое облегчение!» И все же она казалась намного старше. Это несколько пугало. То есть, конечно, она всегда была очень симпатичной, но в последнее время вообще превратилась в красавицу. Наконец она сказала. «Эту летающую колесницу». «Что?» «Ты спрашивал, что они не поделили». «А, точно. Они захватили ее на прошлой неделе во время рейда в Филадельфию». Она принадлежала каким-то полубогам, принявшим сторону Луки. Во время битвы дети Аполлона ее отбили, но операцию возглавляли ребята ареса поэтому с тех пор они постоянно сталкиваются лбами, кому ею владеть. Тут нам пришлось резко пригнуться, потому что колесница спикировала с неба, и Майкл Ю закидал бомбами какого-то обитателя домика Ареса. Тот попытался отбиться холодным оружием, попутно выкрикивая такие витиеватые оскорбления в стихах, Что уши в трубочку сворачивались. На кону стоят наши жизни, сказал я, а они дерутся из-за какой-то глупой колесницы. Скоро они об этом забудут, заверила меня Анна Бет. Клариса призовет их к порядку. Мне бы ее уверенность. Я знал Кларису давно. Миротворец из нее никудышный. Я просматривал отчеты. Мы переходили из одного домика в другой. Дети Диметры получили четверку. Ребята Гефеста тройку, а заслуживали, пожалуй, и того меньше, но в связи со смертью Бикендорфа могли рассчитывать на послабление. Обитателям домика Гермеса пришлось поставить двойку. Вот уж неудивительно. В домике Гермеса жила куча ребят, божественные родители которых так и не признали своих отпрысков. А поскольку боги вообще довольно забывчивы, домик постоянно был переполнен. Наконец мы добрались до домика Афины, в котором, как обычно, поддерживались чистота и порядок. Оружие отполировано, по стенам развешаны тактические карты и планы. Только на кровати Анна-Бет царил беспорядок. На ней лежало множество бумаг, поверх которых стоял включенный серебристый ноутбук Дедала. «Влакос», — пробормотала Анна Бет, очевидно обозвав себя по-гречески идиоткой. Ее заместитель Малькольм подавил улыбку. Ага. М -м. Все остальное мы убрали. Не знали, безопасно ли трогать твои записи. Полагаю, это было довольно умно, учитывая, что Анна Бет есть бронзовый нож, который она приберегает исключительно для чудовищ и людей, которые роются в ее вещах. Малькольм хитро не улыбнулся. Мы подождем снаружи, пока вы заканчиваете проверку. Обитатели домика потянулись к двери. Аннабет принялась расчищать свою кровать. Я неловко переминался с ноги на ногу, делая вид, что изучаю отчеты. Формально двум обитателям лагеря нельзя оставаться в домике наедине, даже если они проводят инспекцию. Об этом правиле постоянно вспоминали, когда Селена и бекендорф начали встречаться. Знаю, некоторые из вас, наверное, думают, разве все полубоги не родственники по божественной линии? ведь тогда они не смогут ходить друг с другом на свидание. Дело в том, что это неважно, так как у богов нет ДНК. К тому же ни одному полубогу и в голову не придет встречаться с девушкой или парнем, если у них общий божественный родитель. Например, двое ребят из домика Афины никогда не станут парой. Зато дочь Афродиты и сын Гефеста вообще не родственники, так что это не проблема. В любом случае, по какой-то непонятной причине, Я размышлял об этом, глядя, как Аннабет распрямляет спину, закрывает ноутбук, который ей подарил прошлым летом изобретатель Дидал. Я кашлянул. «Итак, нашла что-нибудь интересное в этой штуке?» «Даже слишком многое», — ответила девушка. «Дедал придумывал кучу всякой всячины. Мне и за 50 лет всего не осмыслить». «Ага», — промямлил я, — «это было бы забавно». Анна Бет отложила стопку бумажных листов, в основном с чертежами зданий и множеством рукописных заметок. Я знал, что она мечтает стать архитектором, и на собственном горьком опыте научился не отвлекать приятельницу вопросами, пока она работает, иначе она начинала толковать об углах и несущих нагрузку сочленениях, пока у меня не стекленели глаза. «Знаешь, она заправила волосы за уши, верный признак того, что она нервничает». Насчет Бикендорфа и Селены. Все это заставляет задуматься о важных вещах, о потере дорогих тебе людей. Я кивнул. Мой мозг выхватывал какие-то случайные детали отметил, что Анна Бет по-прежнему носит сережки в виде сов подарок ее отца, невероятно мозговитого преподавателя военной истории из Сан-Франциско. «Э-э-э, Ага, проговорил я, запинаясь. «Вроде того. С твоей семьей все в порядке?» «Ладно, знаю, вопрос дурацкий, но я нервничал, так что не придирайтесь». Аннабет озадаченно нахмурилась, потом кивнула и с воодушевлением сказала. «Этим летом отец хотел свозить меня в Грецию. Всегда хотела увидеть...» «Парфенон», — вспомнил я. Она смущенно улыбнулась. «Ага». «Не переживай, это лето не последнее, верно?» Не успел я договорить, как сообразил, что замечание на редкость тупое. В самом ближайшем будущем мои дни пресекутся. Меньше, чем через неделю, Олимп может пасть. Если эре богов придет конец, мир, который мы знали, погрузится в хаос. На полубогов станут охотиться, пока не истребят, и следующее лето просто не наступит. Аннабет уставилась на свой листок с отчетностью и пробормотала — Ройка из из-за старосты неряхи. Давай закончим обход и пойдем обратно к Херону». По дороге к Большому дому мы дочитали последний отчет, накорябанный от руки на кленовом листе. Эта записка испортила мне настроение еще больше. Хотя куда уж больше. «Дорогой Гроувер», — прочитал я вслух, — «леса под Торонто атакованы гигантским злобным бурсуком». «Пытались последовать твоему совету и призвать силу пана. Безрезультатно. Многие деревья на яд погибли. Отступаем к Оттаве. Пожалуйста, посоветуй что-нибудь. Где ты?» Подпись «Глисон протектор Протектор». Аннабет поморщилась. «От него нет совсем никаких вестей. Он даже по вашей мысленной связи ничего не передает». Я уныло покачал головой. С прошлого лета, после того, как погиб Бог Пан, наш друг Гроувер все больше и больше от нас отдалялся. Совет козлоногих старейшин относился к нему как к изгою, но Гроувер все равно путешествовал вдоль всего восточного побережья, чтобы нести всем слово пана и убеждать духов природы защищать их собственные маленькие островки дикой чащи. Он возвращался в лагерь всего пару раз, повидать свою подружку можжевелу. Последний раз я получил от него известие, когда он в Центральном парке пытался объединить Дриад, но вот уже два месяца, как от него не было никаких вестей, они не доходили. У нас с Гроувером была мысленная связь, поэтому я надеялся, что узнаю, если с ним что-то случится. Гроувер однажды мне сказал, что если он умрет, эта мысленная связь может убить и меня тоже. Правда, я сомневался в том, что так оно и есть. Интересно. Он по-прежнему в Манхэттене. Потом я вспомнил про свой сон и рисунок Рейчел, на котором над городом собирались темные тучи, а у Empire State Building стояли армии. Аннабет, я остановился у площадки для Тетербола. Примечание. Тетербол. Игра в мяч, висящий на веревке, конец которой привязан к высокому шесту. Конец примечания. Знаю, я напрашивался на неприятности, но кому еще я мог доверять? К тому же я всегда полагался на советы Аннабет. «Слушай, мне тут приснился сон про...» <тых> «Рэйчел». Я пересказал свой сон, упомянул даже о странном детском портрете Луки. Какое-то время Анна Аннабет молчала, потом так сильно скрутила свой свиток с результатами инспекции, что он порвался. «Что ты хочешь от меня услышать?» «Не уверен. Ты лучший стратег из всех, кого я знаю». Если бы ты была на месте Кроноса и планировала свои дальнейшие действия в этой войне, что бы ты стала делать дальше? Использовала бы Тифона как отвлекающий маневр, а потом, пока боги на западе, ударила бы прямо по Олимпу. Именно это нарисовано на картине Рэйчел. «Перси?» — голос Аннабет напряженно зазвенел. «Рэйчел всего лишь смертная! Но что, если ее сон вещей?» Все два титана говорили, что разрушение Олимпа — вопрос нескольких дней. Один из них сказал, что у них в запасе еще много сюрпризов. Что касается этой картины, на которой Лука изображен ребенком. «Нам просто нужно быть наготове». «Как?» — спросил я. «Взгляни на наш лагерь. Мы даже между собой не можем договориться. А мою глупую душу вообще скоро пожнут». Аннабет швырнула свиток на землю. «Я знала, что нельзя показывать тебе пророчество». В ее голосе звучали злость и боль. «Теперь ты просто напуган. А когда ты чего-то боишься, то бежишь от этого». Я изумленно уставился на нее. «Я? Бегу?» Девушка шагнула ко мне так, что теперь мы стояли нос к носу. «Да, ты! Ты трус, Перси Джексон!» У нее покраснели глаза я вдруг понял, что, называя меня трусом, она говорила не о пророчестве. «Если ты считаешь, что у нас нет шансов, может, тебе стоило отправиться в путешествие с Рэйчел?» — выплела она. «Аннабет, раз тебе не нравится наша компания, это несправедливо». Аннабет оттолкнула меня и помчалась через клубничные поля, походя так нападав по мячу для тетербола, что он бешено закрутился вокруг столба. Хотелось бы мне сказать, что на этом мои неприятности закончились, но, разумеется, это не так. В тот день мы собрались у лагерного костра, чтобы сжечь похоронный саван Беккендорфа и попрощаться с ним. Даже обитатели домика Фореса и Аполлона заключили ради этого временное перемирие. Саван для Бикендорфа сделали из металлических звеньев наподобие кольчуги. Я не понимал, каким образом она загорится, но, очевидно, Мойры нас выручили» металл растаял в огне, превратился в золотистый дым и поднялся в небо. Языки костра всегда отражали настроение обитателей лагеря. Сегодня огонь горел черным. Надеюсь, дух Бекендорфа попадет в Элизиум. Может, он даже решит снова родиться и достигнуть Элизиума спустя три земные жизни, чтобы попасть на острова Блаженных, самый радостный уголок царства мертвых. Уж Бекендорф точно этого заслуживал. Бет ушла, не сказав мне ни слова. Большинство ребят вернулись к своим обычным занятиям. Я стоял там, глядя на похоронный костер. Рядом, рыдая, сидела Селена, а Клариса и ее бойфренд Крис Родригес пытались ее утешить. Наконец я собрался с духом и заговорил. «Слушай, Селена, мне очень жаль». Девушка хлюпнула носом. Клариса гневно зыркнула на меня, но она вечно на всех зыркала. Крис едва на меня взглянул. До того, как прошлым летом Клариса спасла его из лабиринта, он был последователем Луки и, думаю, все еще винил себя за это. Я откашлялся. «Селена, знаешь, Бекендорф носил с собой твое фото. Смотрел на него прямо перед всей этой заварухой. Ты очень много для него значила. Благодаря тебе прошлый год стал лучшим в его жизни». Селена зарыдала. «Молодец, Перси», — проворчала Клариса. «Нет, все в порядке», — пробормотала Селена. «Спасибо». «Спасибо, Перси. Я лучше пойду». «Составить тебе компанию», — предложила Клариса. Селена покачала головой и убежала. «Она сильнее, чем кажется», — пробормотала дочь Аресса, обращаясь скорее к самой себе. «Она справится». «Ты могла бы ей в этом помочь», — заметил я. «Могла бы почтить память Бикендорфа, сражаясь вместе с нами». Лариса потянулась за ножом, забыв, что бросила его на стол для пинг-понга в комнате отдыха большого дома. «Это не моя проблема», — прорычала она. «Пока моему домику не воздадут должного уважения, сражаться не буду». Я заметил, что она говорит не в рифму. Вероятно, ее не было в домике, когда ее братьев и сестер настигла рифмующее проклятие, а может, она нашла способ разрушить чары. Я с содроганием подумал, а что если шпион Кроноса — это Клариса? Может, поэтому ее не было в домике во время драки? Но при всей моей нелюбви к Кларисе приходилось признать, что шпионить для Кроноса несколько не в ее стиле. «Ладно», — сказал я ей. «Не хотел поднимать эту тему, но ты мне должна. Если бы не я...» ты бы сейчас гнила в пещере Циклопа на острове в море Чудовищ. Лариса стиснула челюсти. «Проси о любой услуге, Перси, только не об этом. Детей Ареса слишком часто оскорбляли. И не думай, будто я не знаю, что люди болтают у меня за спиной». Я чуть было не ляпнул. «Ну так это же правда!» Но вовремя прикусил язык. «Так что, ты просто будешь смотреть, как Кронос нас раздавит?» Поинтересовался я. Если вам настолько нужна наша помощь, скажите детям Аполлона, пусть вернут нам колесницу. Ты ведешь себя как ребенок. Дочь Реса кинулась было на меня, но Крис поспешно встал между нами. Тихо, тихо, ребята, проговорил он. Клариса, знаешь, возможно, он в чем-то прав. Дочь Аресса презрительно улыбнулась, и ты туда же! Она устало пошла прочь. Крис бросился за ней следом, бормоча, «Эй, подожди! Я только имел в виду... Клариса, погоди!» Я смотрел, как последние искры над костром Бикендорфа кружась, улетают в небо. Потом направился на арену для фехтования. Мне требовался перерыв, и хотелось повидать старого друга.